Мирный процесс привел к значительному ослаблению арабского бойкота Израиля и контакты между Израилем и другими странами региона, Марокко, Тунис и страны Персидского залива создали почву для совместных проектов и стимулировали экономический рост. Позитивный политический климат – привлек в Израиль инвесторов, которые избегали вкладывать средства в годы напряженности. Западноевропейские страны, до мирного процесса высказывавшиеся о политике Израиля в отношении палестинцев, теперь, так сказать, открыли Израиль и стали более дружелюбными в контактах с ним. Страны Восточной Европы, сейчас открытые для Запада, также служили плодородной почвой для экономических и других отношений. Платежный баланс Израиля, одно из слабых мест экономики, отражающее его зависимость от американской помощи и пожертвований евреев, изменился с отрицательного на положительный. При этом Банк Израиля имел значительные резервы в иностранной валюте, Надежность Израиля на мировых кредитных рынках привлекала международных инвесторов, чьи инвестиции составляли от 5 до 10 миллиардов долларов в год. За эти годы уровень жизни повысился, но также увеличился разрыв между теми, чьи таланты соответствовали новой реальности – и теми, кто не смог интегрироваться в новую экономику. Будучи одним из наиболее эгалитарных обществ в мире в 1960-х годах, Израиль превратился в одно из наименее эгалитарных в 1990-х годах. Двумя основными очагами бедности были ультраортодоксы. члены так называемого общества учащихся, не выходившие на рынок труда, и арабы, интеграция которых в израильскую экономику была ограничена в социальном плане и из соображений безопасности. Произошла революция и в социальном климате. В прошлом было общепризнанным, что наемный работник из или государственный служащий, занимал должность пожизненно. Экономические потрясения, вызванные приватизацией, пошатнули эту социальную условность. Увеличилась мобильность рабочих, но вместе с тем возросла опасность потерять работу. Компании, которые считались основой израильской экономики, обанкротились, переходили из рук в руки или рационализировали рабочую силу. Высокотехнологичные компании не обеспечивали постоянной занятости, и многие из них исчезали так же быстро, как и появлялись. Основной элемент израильского общества – стабильное место жительства и работы, близость к большой семье, группа друзей-сверстников, которая оставалась сплоченной с детского сада до армии, Весь спектр социальных связей, которые заставляли людей чувствовать себя привязанными к своему месту жительства и к месту в обществе, оказался внезапно размыт. Хотя было больше возможностей, и уровень жизни стал более высоким, кое-что важное, что, возможно, компенсировало постоянное чувство опасности, с которым живут граждане Израиля, было утрачено. Для улучшения качества жизни еще больше подорвали израильское чувство семейственности и связи. Первое – кондиционер. В течение восьми месяцев в году израильский климат, особенно в свете глобального потепления, требует использования кондиционеров. Израильтяне стараются не покидать этот контролируемый климат. Подавляющее большинство домов оборудованы кондиционерами, как и рабочие места, автомобили и даже кабины тракторов. В больших торговых центрах также есть климат-контроль. С появлением кондиционеров на открытом воздухе улица – наиболее частое место встреч людей в прошлом. стала менее популярной. Хотя летние кафе остаются, их посетители летом предпочитают защищенный климат в помещении. В результате общение израильтян друг с другом сократилось. Каждая социальная группа замыкается в собственном районе, в своем собственном доме. Таким образом, повышение уровня жизни – привело к отчуждению и отдалению граждан друг от друга. Вторым элементом стало внедрение многоканального телевидения. Вместо двух или трех каналов, которые раньше конкурировали за внимание израильтян, теперь появилось бесчисленное множество каналов. В предыдущее десятилетие телевидение было, так сказать, племенным костром у которого все испытывали одни и те же чувства, наблюдали одни и те же события и слышали одни и те же комментарии о происходивших событиях. Теперь телевидение утратило роль средства формирования идентичности. Вместо этого разнообразие языков, культур, тенденций и интересов, иющихся потоком с маленького экрана, только способствовало разделению общества. В прошлом государственное телевидение брало на себя ответственность найти баланс между поощрением высокой культуры и удовлетворением стремления широкой публики к развлечениям. Теперь разнообразие голосов популяризирует, вульгаризирует и упрощает культуру. Молодежная культура 1990-х подпитывалась телевидением и находилась под влиянием американской культуры, представленной на экране. Это была универсальная культура без местных корней. Ученый Гади Тауб пишет, эта культура действительно всем сердцем стремилась поверить в то, что она может сбежать отсюда, принадлежать какой-то наднациональной республике МТВ, состоящей из телезрителей Сейнфелд и Марфи Браун, но в то же время она прекрасно знала, что такой республики не существует. Упадок сионистско-социалистической идеологии создал идеологический вакуум, который молодежи было. трудно заполнить. Писательница Орли Кастель блум открывает свой рассказ словами «У меня есть история, о которой мне нечего рассказать». Жизнь внезапно стала бессмысленной, что очевидно воплотилось в песне «I'm lying on my back» «Я лежу на спине». написанной Яковом Ротблитом в 1983 году. «Без того, чтобы быть или не быть, я просто здесь. Без чего-либо, ради чего стоит умереть, без надежды и без отчаяния. Я просто смотрю на мир, как турист. И он такой красивый, Песня демонстрирует универсальный экзистенциализм. В каком-то смысле это подтверждает успех сионистской программы в намерении сделать евреев похожими на другие народы, чувство безопасности и потеря экзистенциального страха, вызванная мощью Цахала, смерть идеализма и идеологии Появление покорения без прошлого и без будущего, интересующегося исключительно настоящим, были элементами этой так называемой нормализации. Но было ли это тем, что предполагали сионистские мыслители? Действительно, расстояние, пройденное сионистским начинанием, От поэмы начала XX века о сыне, новом еврее, восставшем против своих родителей, до песни поколения конца XX века, тотального, хотя и тревожного принятия безмятежности настоящего, демонстрирует, что сионистская революция не только увенчалась успехом, но и стала рутиной. Убийство Исхака Рабина пробило брешь в этом пузыре существования в стиле МТВ. Не в силах перестать плакать. Молодые люди, собиравшиеся тысячами в течение семидневного траура на площади Тель-Авива, где был убит Рабин, зажигали поминальные свечи и стремились быть заодно не только с погибшим лидером, но и переживали что-то значимое, не лишенное содержание. Они пытались найти связующую нить с более широкой публикой и поставить себе цель в жизни. Убийство и последовавший за этим опыт единения послужили ориентирами в их существовании. Многие из них стали рассматривать мир как миссию своей жизни. Другие вызвались добровольцами, как общественные активисты. В городах развития появились большие группы религиозных и нерелигиозных людей, которые покинули свои города и кибуцы и желали жить в этих городах и помогать жителям двигаться вперед. Это было новое добровольческое движение в Израиле на рубеже веков. Будущее покажет, возвестило ли оно новую волну идеализма или останется маргинальным событием в жизни Израиля. Открытие Советской России в 1989 году положило начало самой обширной волне Алии, когда-либо доходившей до Израиля, в абсолютном выражении, насчитывая почти миллион человек. Она была больше, чем Великая Алия начала 1950-х годов. В то время как Алия 50-х годов увеличила количество евреев в стране вдвое, новая волна составила около 17% еврейского населения, Существовала огромная разница между принимающим обществом 1950-х годов, которое было бедным и не имело ресурсов для столь крупномасштабной абсорбции, и обществом 1990-х годов с его расширяющейся, процветающей прочной экономикой, получавшей очень щедрые суды, основанные на американских гарантиях в сумме на 10 миллиардов долларов, выделенных на абсорбцию иммигрантов. Однако иммигранты 1950-х годов прибыли в общество с твердой системой ценностей, направленной на построение нации и быстрое развитие государства. Напротив, иммигранты 1990-х годов оказались в обществе, разделенном на религиозных и нерелигиозных, мизрахи и ашкеназов, левых и правых. Каждый лагерь имел свое видение будущего. После Алии из Германии в 1930-х годах Израиль не встречал группы иммигрантов, которые были бы так хорошо образованы и представляли такой внушительный человеческий ресурс, как Алия из России. В те годы в Израиле Ходили слухи, что математические факультеты ведущих российских университетов опустили, в больницах не хватало врачей. Как и Алия из Германии, российские иммигранты как группа имели более высокий уровень образования, чем у принимающего общества. 60% иммигрантов имели высшее образование по сравнению с 30% израильтян. И как и в немецкой Алие, русским иммигрантам не хватало знаний и образования о еврейском наследии. Два или три поколения коммунистического правления стерли почти все следы еврейской культуры и самосознания. Алия из России в 1970-е годы, около двухсот тысяч человек, поступала в основном из периферийных республик таких как страны Балтии, которые находились под советской властью только с 1939 года, или из Средней Азии. В этих регионах все еще преобладали живая еврейская память и сионистские традиции. Дело обстояло иначе в отношении Алии 1990-х годов, которая прибыла из центральных славянских республик, Россия, Беларусь, Украина и крупных городов – Москва, Санкт-Петербург, Киев. В этих регионах евреев в течение многих лет приучали к советским обычаям в основном довольно успешно. Евреи, приехавшие в Израиль, знали, что они евреи, но за исключением национально-этнической связи Сомнительно, чтобы у них было какое-то представление о еврейской культуре, будь то религиозное или светское. Русские эмигранты 1970-х годов боролись за свое право эмигрировать из СССР и приехали в Израиль по собственному желанию. Многие из их соплеменников решили эмигрировать в Соединенные Штаты, но... как и эмигранты из Германии 1930-х годов, многие русские эмигранты 1990-х приехали в Израиль не из-за идеологии или сионистского рвения. Большинство хотели уехать из России из-за политической нестабильности и экономического кризиса, охватившего ее. Они отправились в Израиль после великих перемен эпохи Горбачева, Перестройки и гласности. Горький опыт прошлого научил их не полагаться на то, что двери останутся открытыми, и они поспешили покинуть Россию. Многие предпочли бы США, но Вашингтон вел квоты на иммиграцию из Восточной Европы, опасаясь массовой волны иммигрантов из стран распадающегося Восточного блока. Поэтому для многих Израиль был единственным выходом, катализатором данной Алии. Послужило то, что у многих кандидатов на иммиграцию в Израиле были родственники, которые помогли сделать далекую зарубежную страну более гостеприимной. Израиль 1990-х сильно отличался от централизованного государства 1950-х элиты которого придерживались коллективистского мировоззрения. Это была страна, поддерживающая свободный рынок, частное предпринимательство, приватизацию услуг и снижение роли государства. В то же время иммигранты 1990-х годов представляли собой образованную группу, которая без труда адаптировалась концепциям современного общества и экономики, поэтому они были интегрированы по принципу «сделай сам» или, как это официально называлось, через так называемую прямую абсорбцию. Государство не распределяло иммигрантов по местам проживания или работы и позволяло им самостоятельно выбирать больничную кассу. В 1970-х годах было принято держать иммигрантов в течение многих месяцев в центрах абсорбции, где им давали уроки иврита, профессиональную подготовку, направление на получение жилья, а также оказывали услуги здравоохранения и социального обеспечения. Им также были предложены туры по стране, лекции и так далее. чтобы помочь социализироваться и адаптироваться к культуре. Процесс покидания теплицы абсорбционного центра был медленным и зависел от того, когда новички получали жилье и работу. Теперь новым иммигрантам давали денежную сумму, эквивалентную стоимость услуг, которые они получили бы в центре абсорбции, и им приходилось устанавливать собственные приоритеты по ее расходованию. Таким образом, ответственность за абсорбцию была передана от государства частным лицам, местным властям или добровольческим организациям в соответствии с политикой приватизации услуг. Присутствие русских иммигрантов удвоило количество инженеров и врачей в Израиле, Не всем врачам удалось сдать экзамены Министерства здравоохранения на профессиональную компетентность, и они были вынуждены понизить свой статус и найти работу в других медицинских профессиях или в какой-либо другой сфере. Иммиграция обычно влечет за собой понижение статуса, и так называемая «русская алия» не была исключением по крайней мере, первое десятилетие своего пребывания в Израиле, но поглощение этой алии было большим успехом, и к концу десятилетия уровень безработицы среди иммигрантов стал таким же, как и среди населения в целом. Русские принесли с собой обширные технические и научные знания. Как уже говорилось в 1990-е годы, Высокие технологии стали одной из ведущих отраслей и источников экспорта Израиля. Без Алии из России невозможно представить себе превращение Израиля всего за несколько лет в высокотехнологичную державу с компаниями, торгующими на Уолл-стрит и выдающимися экономическими успехами в глобальном масштабе. Иммигранты продемонстрировали оригинальность предприимчивость и приспособляемость к свободному открытому рынку, но при этом они не уклонялись от тяжелого физического труда, хотя бы для того, чтобы достойно обеспечить свои семьи. Алия из России была одним из факторов экономического процветания Израиля в первой половине 1990-х годов. Волна эмиграции обычно... сопровождается экономическим бумом, связанным с ростом населения, необходимостью инвестировать, чтобы принять его, и в итоге с вкладом иммигрантов в экономику. Эта волна Алии прибыла во время мирного процесса и политический оптимизм естественным образом сменился оптимизмом, который принесла волна иммиграции. Выходцы из России – не разводились, так сказать, со страной своего рождения. Связь с родиной, русской культурой и сохранение русского языка были для них важны. Прямая абсорбция не требовала от них социализации в израильской культуре и обществе. В отличие от предыдущих волн иммиграции из Восточной Европы, которая советская политика изоляции отрезала от их родных стран. Новые иммигранты после распада СССР получили возможность поддерживать контакты с друзьями и семьей в прежней стране пребывания. Быстро развивалось двустороннее движение. Бывшие граждане СССР приезжали в Израиль, чтобы изучить возможности иммиграции и абсорбции А граждане Израиля посещали старую родину. Выступления русских коллективов, театров и музыкальных групп пользовались большим успехом, и они тоже помогали сохранять культурные связи с Россией. Эти иммигранты, выходцы из русской еврейской интеллигенции, родом из больших городов, были очень заинтересованы в воспитании высокой русской культуры В Израиле появились русскоязычные ежедневные газеты и высококачественные журналы. Читательский спрос породил множество издательств, специализирующихся на русскоязычных книгах. Культурные связи и общий язык, а также социальное взаимодействие между иммигрантами вскоре сформировали русскую-еврейскую общину в Израиле. Эти иммигранты, которые в своей родной стране не знали общинной жизни, теперь основали в Израиле процветающую общину, основанную на русской культуре. В прошлом такого явления среди иммигрантских групп не наблюдалось. Иммигранты из Германии действительно пытались сохранить немецкий язык и культуру, и в определенной степени преуспели в этом в городах и районах, где они жили в относительно большом количестве, но эта культура не имела публичного присутствия, поскольку немецкий был языком нацистов, угнетателей, и его использование было неприемлемым. Сомнительно, чтобы иммигранты из арабских стран, за исключением еврейской интеллигенции из Багдада, участвовали в светской культуре своих арабских соседей, и в любом случае основа их культурного мира была не арабская культура, а еврейские традиции. Тяга русских иммигрантов к русскоязычной общине, сохраняющей русскую культуру, не встречала критики со стороны истеблишмента. В отличие от страны периода плавильного котла, Израиль 1990-х годов, был плюралистическим обществом, терпимо относившимся к культурной инаковости иммигрантов и даже признававшим ее легитимность. Однако были распространены жалобы на то, что русские говорят между собой только по-русски и исключают говорящих на иврите из разговора. Эта привычка отражала крах культурной гегемонии так называемого «Первого Израиля», и его смирение жить в разделенном обществе без единого базового консенсуса в отношении ценностей и культуры. В какой-то степени русские эмигранты смотрели свысока на израильскую культуру. Они были недовольны уровнем научного образования в Израиле и не одобряли либеральную образовательную атмосферу в израильских школах. Близость между учителями и учениками, низкие стандарты дисциплины и тот факт, что в школе не учат никаким ценностям. Беспокоили их. Поэтому они создали свою собственную систему образования либо путем дополнительных уроков, либо путем открытия сети школ и детских садов в соответствии с педагогическими методами, которые считали приемлемыми. Эти школы поразили израильтян-ветеранов своей высокой успеваемостью. В школах преподавали на иврите, но включали уроки русского языка и культуры. Иммигранты также обогатили израильскую культуру различными проектами. Театр Гешер, Мост, основанный русскими иммигрантами, один из ведущих театров Израиля. Российская алия также повысила уровень исполнения классической музыки. На периферии появились музыкальные ансамбли, что стало проявлением интереса переселенцев и их потребностей в высокой культуре. Сплоченность сообщества и внутренняя коммуникация через высокоразвитую русскую прессу стали прекрасной основой для развития политических организаций, Влияние российской Алии на результаты выборов ощущалось уже в 1992 году. Тогда эмигранты, которые, как говорили, составляли стержневой блок между правыми и левыми, проголосовали за Рабина из-за трудностей при правительстве Шамира, которое не получило американских гарантий, необходимых для абсорбции. Русские иммигранты, находились на границе между националистически-религиозным и нерелигиозно-либеральным блоками. В основном нерелигиозные, они были чувствительны к дискриминации тех, кто не считался евреем согласно еврейской традиции. Закон о возвращении предоставляет права иммигрантов внукам евреев, которые сами не обязательно евреи в галахическом понимании, а также супругам Не евреям, Как следствие, около 25% иммигрантов не считались евреями, согласно еврейскому закону, и сталкивались с настораживающими вопросами об их статусе, правах, собственных шансах на брак в Израиле и своих потомков, а также об их праве на захоронение по иудейскому ритуалу. Раввины ужесточили свою позицию в отношении Гиюра, Требуя соблюдения религиозных законов после его принятия, это требование сделало эту возможность доступной для очень немногих столкновение с ультраортодоксами из-за соблюдения субботы, продажи некошерного мяса и тому подобные проблемы привели к тому, что это население стало естественным союзником нерелигиозного блока. В то же время, Русские относились к арабам подозрительно и враждебно, что ставило под сомнение их поддержку нерелигиозно-либерального лагеря. В течение первого десятилетия пребывания в Израиле их политическая позиция была неоднозначной. Как уже отмечалось на выборах 1992 года «Они поддержали Хаафода», в 1996 году впервые появилась партия иммигрантов Израиль Баалия», которую возглавил Натан Щаранский, герой-отказник 1970-х годов. Разделение голосов за премьер-министра и партию – позволила иммигрантам проголосовать за партию, которая позаботится об их конкретных интересах, а также выразить свою новую израильскую идентичность, проголосовав за национального премьер-министра. В 1999 году многие проголосовали за Барака, чей выдающийся военный послужной список произвел на них впечатление. На этих выборах Израиль Баалия получила 6 мест, а другая партия иммигрантов, возглавляемая Виктором Либерманом, Израиль, Байтену, Наш Дом Израиль, получила два места. Русские также были активны в муниципальной сфере и достигли позиций и влияния в тех областях, где они составляли более 20% населения. Как мы видели, Израиль Балия была партнером по коалиции в правительстве Барака, но покинула его накануне саммита в Кэмп-Дэвиде. Русские не испытывали привязанности к людям, связанным с социалистическим прошлым, поэтому с самого начала относились к левым сионистам с подозрением. Но они положительно отреагировали на Рабина и Барака, так как оба они имели образ военных – символизирующий израильский патриотизм. Однако со временем русские проявили тенденцию к правому уклону, о чем свидетельствует подъем авторитета Авигдора Либермана. Помимо личности и организаторских способностей Либермана, поддержка его русскими выросла из ментальности людей, которые в прошлом были гражданами великой державы. иммигранты рассматривали отношения Израиля с миром в целом и с его арабскими соседями в частности, через призму, аналогичную той, через которую граждане СССР смотрели на мир. Их прежняя страна решительно реагировала на реальные или мнимые угрозы. Тот факт, что Израиль не был великой державой и требовал другого подхода, не впечатлил большинство иммигрантов. Раскол в израильском обществе по экзистенциальным и культурным вопросам позволил нишевой партии иммигрантов добиться значительного положения во власти. Стремление русских иммигрантов защищать свою социальную и культурную самобытность, а также использование прессы и волонтерских организаций для создания сообщества, предоставила им инструменты для формирования политической основы, которая могла бы защитить их интересы. Ни одна другая алия, похоже, не смогла достичь сопоставимого политического влияния и самосознания всего за 10 лет. Некоторые социологи предсказывают, что интеграция российской алии в израильское общество – обречена на провал. Они утверждают, что эта интеграция останется поверхностной и функциональной и что будет преобладать нынешняя культурная и социальная изоляция от израильтян-ветеранов. Изучение истории Израиля предполагает иной результат. Процессы социализации и оккультурации, которые происходят в израильской системе образования, на военной службе, на рабочих местах и так далее, действительно слабее по сравнению с процессами 1950-х и 1960-х годов, но даже в их нынешнем состоянии эти процессы обязательно возобладают, и тенденция русских иммигрантов к изоляционизму и исключительности исчезнет в течение одного-двух поколений. Этот прогноз основан на прошлом опыте израильского общества при условии, что этот процесс не будет подорван непредвиденными событиями. Одновременно с русской алией в Израиль прибыли десятки тысяч выходцев из Эфиопии. Существует множество различных предположений, О происхождении евреев Эфиопии, которые были известны как Бета Израиль, община Израиля, согласно их собственной легенде, они потомки евреев из земли Израиля с двух заглавных букв, которые пришли в Эфиопию с царицей Савской и ее сыном Менеликом, будущим императором Эфиопии, отцом которого был царь Соломон. Некоторые считают, что первые евреи пришли в Эфиопию после разрушения первого храма, когда евреи, изгнанные из Иерусалима, отправились на юг и поселились в Абу, Элефантине в, в Верхнем Египте. Эти евреи были незнакомы с еврейским устным законом и оторвались от раввинистического иудаизма. Они соблюдали часть заповедей Торы и поддерживали традицию, отличную от той, что была принята в иудаизме со времен второго храма. Контакты с ними установились в начале XX века, и некоторые эфиопские евреи достигли Палестины. Сомнения относительно природы иудаизма эфиопов изначально не позволяли государству Израиль предпринять какие-либо действия по их приезду в страну. В 1973 году главный равин Авадия Иосеф заявил, что они действительно евреи, а в 1975 году они получили право на репатриацию в соответствии с законом о возвращении. Затем различные еврейские организации начали кампанию, Чтобы убедить правительство Израиля привести эфиопских евреев в страну. В то же время из-за нестабильной политической ситуации в Эфиопии евреи обычно бежали в Южный Судан, где оказывались в лагерях беженцев ООН. В Израиль дошли новости о тяжелом положении этих беженцев, и оперативники Масада были отправлены для облегчения их иммиграции. В течение 1980-х годов около 17 тысяч эфиопских евреев были доставлены в Израиль, в том числе в ходе воздушной операции «Моисей», в результате которой было переправлено около 7 тысяч человек. В ходе операции «Соломон» в 1991 году правительство Израиля перевезло почти 14 тысяч эфиопских иммигрантов за два дня, из опасений, что политическая нестабильность в Эфиопии поставит их жизнь под угрозу. Эфиопские иммигранты были интегрированы иначе, чем русские. У них была религиозная культура, но она сильно отличалась от иудаизма, принятого в Израиле. В рамках равинского подтверждения своего иудаизма от них требовалось участвовать в символической церемонии, так сказать, Возвращение в иудаизм, в ходе которой мужчины должны были пройти символическое обрезание. Это требование поставило под сомнение их иудаизм и нанесло им, особенно КСС, религиозным лидерам общины, большое оскорбление. Позднее стало известно, что израильские органы здравоохранения – не использовали кровь, сданную эфиопскими иммигрантами, из опасения заразиться инфекционными заболеваниями. Это возмутило иммигрантов, у которых возникло недоброжелательное чувство, что они подвергаются дискриминации. Социализация и адаптация эфиопских иммигрантов к жизни в Израиле были относительно трудными и длительными. Предполагая, что непосредственное знакомство с современной жизнью без надлежащей подготовки вызовет многочисленные трудности для эфиопов, центры приема иммигрантов приняли метод опеки, использованный в 1970-х годах. Первые два года детей отправляли в государственно-религиозные школы, исходя из того, что это направление обучения было более подходящим чем нерелигиозное. Позже родителям разрешили выбирать желаемый поток. Правительство приложило много усилий для поглощения эфиопских иммигрантов. Стоимость абсорбции одного условного эфиопского иммигранта была оценена в два раза выше таковой русского иммигранта. Эпопея о походе в Судан – в 1970-х годах, в ходе которого погибли многие сотни людей, и истории о героизме составляют основу идентичности эфиопов как сионистов и израильтян и хорошо сочетаются с представлениями о страданиях и героизме, присущих сионизму. Но их идентификация с Израилем была полна проблем из-за глубокого чувства инаковости которая усиливалась в ответ на оговорки принимающего общества. Переход от маленькой деревни в горах Эфиопии к индустриальному израильскому обществу, ориентированному на успех, сопровождался кризисами в семейной жизни, в отношениях между родителями и детьми и между самими родителями. Правительство и общественные организации – осознают необходимость толерантности и выделения специальных ресурсов для приема эмигрантов из Эфиопии. Широкие слои населения не хотели отправлять своих детей в школу наряду с эфиопскими детьми или жить по соседству с ними. Здесь можно обнаружить нежелание принимать инаковость эмигрантов и их трудности с приспособлением к новой реальности, Невозможно предсказать, что нас ждет в будущем, но относительно небольшие масштабы эфиопской алии оставляют место для оптимизма в отношении их интеграции в богатую человеческую мозаику Израиля. 1990-е годы характеризовались, с одной стороны, усилением мультикультурных тенденций, толерантностью по отношению к другому и усилением либеральных элементов общества, с другой стороны, возросла напряженность между различными слоями общества. Дебаты вокруг концепции «Израиль как еврейское и демократическое государство», появившееся в основных законах 1992 года, сосредоточились на двух расколах, разделивших израильское общество, между религиозными и нерелигиозными евреями, и между евреями и арабами. Концепция еврейского и демократического государства утверждает, что нет никакого внутреннего противоречия между демократическими и еврейскими элементами израильской идентичности. Государство может быть государством еврейского народа, то есть государством с еврейским большинством, которое по самой своей природе сохранит это большинство чья доминирующая культура имеет еврейские особенности включая язык календарь еврейскую культуру символы и ритуалы вместе с поддержанием этого еврейского характера государство будет сохранять демократические ценности такие как равенство верховенства закона и участие в политической жизни всех слоев населения. Что касается концепции еврейского государства, были те, кто пытался подчеркнуть универсальные ценности, присущие демократии, кто хотел усилить тенденции к равенству и либерализму, правам личности и защите меньшинств и слабых. Обычно за это выступали не нерелигиозные евреи, но не только они. Крайние радикалы среди них были склонны подчеркивать в уравнении демократический элемент за счет еврейского. Таким образом, постсионисты хотели, чтобы государство Израиль отказалась от своих обязательств перед еврейским элементом и стала нейтральным гражданским обществом, слепым к этнической идентичности, так сказать, государством для всех своих граждан. Напротив, две группы стремились подчеркнуть национально-религиозно-партикуляристский характер еврейского государства. Первая состояла из религиозных, и ультраортодоксальных евреев, во вторую группу входили нерелигиозные евреи, которые также не желали защищать и поддерживать права неевреев. Они не остановились на определении еврейского государства как государства с еврейским большинством и публичным пространством с еврейским культурным характером, но потребовали, чтобы еврейский характер государства был усилен. Это означало бы отделение евреев от неевреев в соответствии с галахическим законом и усиление галахической системы правосудия и религиозных судов. Обе группы стремились усилить еврейский элемент за счет демократического. Соответственно, Равин Меир Кахане, основатель запрещенной российской партии Каш, таким образом утверждал, что существует внутреннее противоречие между еврейским государством и демократическим. Что на самом деле демократия находится в противоречии с еврейством государства. Более того, некоторые ультраортодоксальные евреи, важная группа по эту сторону вопроса, считали светское право нормативно ниже галахического. Их приверженность демократии была условной, и они время от времени оспаривали законы государства в пользу так называемого «мнения Торы» или «галахи». Убийство Исхака Рабина и предшествовавшее ему подстрекательство продемонстрировали, что маргинальные группы в израильском обществе без колебаний берут правосудие в свои руки, когда считают, что существует конфликт между их собственной системой норм и законодательством страны. Что касается второго разногласия по поводу определения Израиля как еврейского и демократического государства, между евреями и арабами еврейское население воспринимает Израиль в качестве еврейского государства как должное, подавляющее большинство. не сомневается в базовой справедливости сионизма, который стремился построить дом для еврейского народа на своей древней родине. Закон о возвращении, который предоставляет евреям и их потомкам преимущественные права на гражданство по сравнению с другими иммигрантами, кажется евреям выражением сущности государства как собирателя еврейских изгнанников Именно эта концепция побуждает население Израиля согласиться с массовой алией, несмотря на периодические вспышки негодования, как, например, когда низшие классы Мизрахи чувствовали угрозу со стороны российской алии, или когда эфиопская алия налагала тяжелое финансовое бремя на израильское общество, сохранение еврейского большинства в стране. стала предпосылкой для сохранения еврейского и демократического характера государства. С точки зрения евреев это самоочевидно. Государство Израиль поэтому выступает против так называемого права на возвращение арабских беженцев, а также пытается заблокировать иммиграцию арабов в Израиль с оккупированных территорий. Тот факт, что евреи составляют около 80% граждан Израиля, не снимает чувство угрозы относительно дальнейшего существования этого большинства, учитывая требования арабских беженцев и высокие темпы роста населения среди израильских арабов. Для арабов эта ситуация выглядит зеркальным отражением. Для них обеспечение еврейского демографического большинства – продолжает процесс, начатый в 1948 году, что сделало их меньшинством на их собственной земле. С годами арабы разработали риторику так называемого коренного меньшинства, так называемое коренное происхождение которого дает ему особые права. Они учредили ряд памятных дней, день нагбы, день земли, День Интифады Аль-Акса, ставших средоточием национального мифа, подчеркивающего их жертвы, за которые ответственно сионистское государство, некоторые ученые, например, социолог Сэмми Муха, утверждают, что большинство израильских арабов относятся к Израилю прагматично. Они признали существование Израиля как еврейского государства, и, как граждане, стремятся к равным возможностям и культурной автономии. Другие склоняются к менее оптимистичной оценке. Но в том, по крайней мере, насколько позиции арабского населения представлены его руководством, очевидно, что оно не желает принимать определение Израиля как «еврейского государства», Согласно высказываниям израильского арабского руководства и интеллектуальной элиты, арабы Израиля готовы признать существование Израиля как демократического государства, но не как государство, реализующего право евреев на самоопределение как национальности, иными словами, еврейского государства по определению». Они требуют отмены закона о возвращении, поскольку для них он представляет собой дискриминацию в пользу евреев и против палестинцев. Они также требуют большей автономии в образовании и управлению жизнью в городах и деревнях, где составляют большинство. В начале 1990-х годов израильские арабы Также заявляли о территориальной автономии в Галилее и Треугольнике, которую позже изменили на требования общенациональной автономии в образовании, религии и культуре.